Глава шестнадцатая. Для проведения демонстрации приглашенных гостей провели в открытый ангар, из которого уже доносилась громкая, но приятная музыка. Помещение было большим, нет, оно было огромным. Если бы не интерфейс, Дим бы и не узнал, что от бетонного пола. До перекрытия свода ангара было 74 метра 46 сантиметров. Облажались строители, или же сама конструкция просела со временем. Дим об этом уже не думал. Сейчас его внимание и так разрывалось между прочтением логов системы и лицезрением первого в Конфедерации боевого бота девятого поколения. Боевой исполин, заняв эффектную позу, едва ли не подпирал крышу, а в это время на его широкую бронированную грудь выводилась проекция с яркими моментами полевых испытаний. То, что это не Танатос, Дим понял сразу, еще до того, как ведущий презентации назвал имя будущего бота, которое спустя секунду вы светилось голограммой над боевым гигантом. Император был антропоморфным ботом, а потому теория о том, что будущему флагману подобрали более грозное имя, сразу была забракована Димом как маловероятная. Когда строился Танатос, еще никто не помышлял о том, что антропоморфную боевую машину можно сделать эффективной. Да, был небольшой шанс, что кто-то из ботостроителей параллельно с Димом думал над новым концептом. Но система предложила создать инфокарту именно ему, и этот факт говорило многом. Инфокарта, созданного Димом Бота, ненадолго появилась в библиотеке Конфедерации, до того, как была закрыта сенатом нового Ковчега исключительно для личного пользования. И то, что на основе инфокарты был построен император, листило. Каково это? Полушепотом поинтересовался Висмут. Что именно? Не понял вопроса Дим. Видеть плоды своих трудов, которые принадлежат другому. Он указал рукой с бокалом на белый бот. Висму т в е л себя настолько расслабленно, что кажется, успел накидаться. Только Дим подумал об этом, как сразу же улыбнулся этой мысли. в и с мут искра не может позволить себе такую роскошь, как алкогольное опьянение. Скорее всего, это спектакль для конкретного зрителя. Знать бы для кого. Приятно. Лаконично ответил Дим. В самом деле? Не поверил его словам Технополит. На основе твоей технологии был создан дорогой бот, способный в одиночку штурмовать доминоны. И все, что ты получил за это, несколько десятков тысяч ОСЗ на постройку Танатоса, Невский синдикат потратил все свои ресурсы, а на постройку императора всем технократам пришлось залезть в долги. Они этого не любят. Да тебя должно разрывать от осознания такой несправедливости. Нет, пожал плечами Дим. Эта инфокарта больше не продается, а значит, я единственный, кто обладает ее полными знаниями. Вы ведь знаете, как это работает. Человек, загрузивший в свою голову инфокарту, помнит все максимум двое суток, а дальше без повторения и практики мозг начинает забывать то, чем не пользуется, освобождая место под те знания, которые необходимы сейчас. Но ты упускаешь деньги. Технократ смотрел на Дима как на умалишенного. Кажется, он на самом деле не мог поверить в то, что ему плевать на упущенную прибыль. Вместо денег я получаю репутацию. Думаю, это справедливый размен. Те, кому нужно знать, уже знают и об авторе данной карты и о том, что я четверть часа назад сменил гражданство Доминиона. Висмут и с к р е н н е хорошо улыбнулся. Так будто знал кое-что большее, то, о чем Дим не должен был догадываться. Даже если так, я бы не радовался на твоем месте, потому как твоя жизнь вне опасности, но не твоя свобода. В стенах Невского синдиката тебе ничего не будет угрожать, я об этом позабочусь. Но вот за его пределами, Висмут показал глазами в сторону соседней компании гостей. Если тобой заинтересуется Артур Каменный, просто выкрадут и спрячут так глубоко в недрах Юзовского п о л и с а что ты вряд ли снова увидишь солнечный свет. Если же Лера Корзах хочет получить тебя в свою коллекцию в Мираж... Как племенного бычка, то дальше мягкая сила женского очарования сделает свое дело. Не переживайте, все чертежи и дополнительные материалы по строящемуся боту я передам вам непосредственно перед началом тендера, – произнес Дим. Он понимал, что интерес т е х н о п о л и т а к нему имеет исключительно меркантильный характер. А почему скажем не сегодня? решил надавить Висмут. Как я понимаю, они уже готовы. Потому что сейчас, после принятия гражданства Невского синдиката, у меня больше трехсот непрочитанных сообщений от системы, обновился счет в империалах и параметр социальной значимости. В ближайшие пару дней я буду их тратить. На инфобиблиотеку доминиона и не исключено, что после этого все машины ждет переработка. А вы странный молодой человек, Дим, висмут пальцем подманил к себе официанта, который курсировал между гостями, обновляя напитки. Не ю л и т е не ищите дополнительные выгоды. И даже сейчас, когда наше соглашение подходит к концу, старайтесь приложить максимум усилий, чтобы выполнить свои обязательства. Может быть, это называется честностью? Попробуйте как-нибудь на досуге, возможно, такой образ жизни понравится и вам. Да, Дим понимал, что последние его слова. Были камнем в огород технополита, однако Висмут отнесся к его месседжу как к хорошей шутке. Честность для политика слишком б о л ь ш а я роскошь. Наверное, это е д и н с т в е н н а я привилегия, которую я не могу себе позволить. Подошел официант, и Висмут замолчал, не желая, чтобы разговор попал в чужие уши. Технополе ловко заменил свой бокал на полный, и тут Дим схватил разносчика за руку, разворачивая к себе и переворачивая поднос. р а з д о с я грохот, но гости удостоили это происшествие только мимолетным скучающим взглядом, в то время как Дим присел рядом с подносом. Делая вид, что хочет помочь, на самом деле он опустился собирать осколки, только чтобы задать официанту вопрос: "Вел, что ты здесь делаешь?". Да-да, этим официантом был в э л Кош. Неизвестно, каким образом, но к о м м е р д и н е р Дима попал на закрытое мероприятие. Даже замаскировал н е й р о у с к о р и т е л ь какой-то косметикой так, что он практически не бросался в глаза. Ну, я ведь должен охранять тебя, а? Ага. Вот я и пробрался, как в фильмах про шпионов. И что именно и Дим не дослушал? Неожиданно сильная рука висмута ощутимо схватившая его под локоть. заставила его встать. Ты что творишь? Не позорь меня! – п р о ш и п е л Висмут, а затем добавил, обратившись уже к официанту: – А ты п ш ё л вон. Да, я это не важно, произнес Дим, ощущая еще один осколок у себя под ботинком. Довольно увесистый, но не это главное. в э л Кош, собирая разбитую посуду, порезался. Кровь осталась на стекле. Наверное, это было предчувствие, а может, эта неожиданная встреча стала еще одним кусочком пазла, который еще не собран. Красочное представление закончилось. Музыка стихла, перестав долбить по барабанным перепонкам. Наконец на сцену вышел мужчина. представившийся Виктором Зайцевым, одним из создателей императора. Длинное имя и фамилия были крайней редкостью, означавшей, что человек не потерял свое генеалогическое древо во время четвертой мировой. Он был не так ловок в обращении с сепитетами, зато оперировал четкими данными. Виктор Зайцев говорил и нейроинтерфейс. Тут же выводил его слова в тактико-технических характеристиках императора, дополняя неозвученное, исходя из знаний самого Дима. Император боевой бот 82 уровня поколения 9-е, создатель, пилот, масса 2360 тонн. Масса со снаряжением и боеприпасами 3120 тонн. Связь с системой была отключена, и потому интерфейс выводил данные в автономном режиме, записывая дополнительные характеристики бота. р е а к т о р на быстрых нейтронах, ядерный. В случае угрозы захвата может детонировать. Система последний шанс. Автономная бронированная кабина оснащена замкнутой системой жизнеобеспечения и катапультирования. Система гироскопической стабилизации гиростабилизатор позволяет сохранять воду вертикальное положение даже при массированном обстреле. Система гравитационного Компенсирование гравий компенсатор существенно снижает перегрузки пилота и хрупких узлов во время маневров. Прыжковые реактивные двигатели, закрепленные на спине, позволяют прыжками преодолевать большие расстояния и быстро сближаться с противником. Рельсотронное орудие громобой. В процессе разгона вольфрамовой болванки она превращается в сгусток плазмы. Управление снарядом отсутствует, но оно и не требуется. При скорости снаряда 30 махов, если расстояние до цели менее трех километров, уклониться невозможно. Недостатки: длинный ствол 37 метров, большое время перезарядки накопителей энергии 300 секунд. Короткий ресурс эксплуатации ствола – 9 выстрелов. Цепной хлыст аллигатор на основе а к с и п е р а алюминиевого сплава в у л к а н 4 Правый антропоморфный манипулятор позволяет удерживать д р о б я щ е е о р у ж и е или захватывать вражеские боты. Сила захвата позволяет раздавливать легко бронированные цели. Левый антропоморфный манипулятор оснащен реактивным ускорителем сотрясатель, позволяет проламывать защитные сооружения противника. Ускоритель многократно усиливает дробящий эффект. Встроенный ИИ позволяет распознавать цели и их слабые места. Определять приоритет уничтожения, просчитывать варианты развития событий. В случае смерти пилота принимает на себя управление. Сказать, что Дим был впечатлен, значит не сказать ничего. Крестоносец, флагман нового ковчега, смотрелся рядом с этим громилой, как смотрелся Дим на фоне Рома Лерма. И дело тут не только в размере. Одно только орудие было такого калибра, что в него запросто смог бы пробраться человек. Еще одно слабое место, подметил Дим. Инженерам стоило позаботиться об этом моменте, ведь если во время выстрела в стволе окажется, к примеру, птица, последствия будут плачевными. Наконец Виктор Зайцев завершил свой монолог и предоставил время для вопросов. Дим не удивился, когда первым поднял руку Артур Каменный. А для чего императору пальцы? – спросил высокий суровый мужчина, и среди гостей прошла волна одобрительного ропота. Рад, что это заметили именно вы. Виктор поблагодарил главу Юзовского полиса за вопрос. Затем же, зачем мы всем нам хватать, бить, рвать, крушить? Вы не могли не заметить, что этот бот имеет полностью антропоморфное строение. Не просто верхний модуль, повторяющий строение человеческого торса, закрепленный на устойчивом шасси. А именно полное антропоморфное строение с полностью функционирующими ногами а з н а ч и т и с человеческой подвижностью. Но треть поколения боевых ботов считается провальным. Поднял руку и, не дожидаясь, пока ему дадут слово, произнес мужчина в строгом мундире. Диму не понадобился интерфейс, чтобы понять, что этот мужчина является офицером из доминиона Красная коммуна, Волгоград. Не боитесь, что ваш император подобно Тиранам Романовых банально свалится, потеряв равновесие от первого ж е удара? Выпад от представителя единственного доминиона с коммунистическим строем явно поняли далеко не все присутствующие, однако на некоторых лицах проскочила улыбка одобрения. Справедливая критика, согласился Виктор Зайцев, но императором он назван не просто так, и сейчас вы увидите почему. Дим до сих пор не знал, является ли он ведущим механиком или же относится к ученым. Виктор указал рукой на бот, что-то проговорив в микрофон, прикрепленный к воротнику его пиджака, и гигант ожил, повел плечами, будто разминая затекшие мышцы, шагнул вперед, так что слишком близко расположенные группы гостей отпрянули в стороны. И провел перед собой серию быстрых ударов, точно боец на ринге, где дрались не машины, а люди. Прошу вас, отойдите подальше, громко произнес Виктор. Присутствующие его послушались, понимая, что это не праздная перестраховка. Император присел, как человек, готовящийся к прыжку. а затем быстро разогнулся, сделав полное сальто назад. Наверное, этот элемент еще не практиковали в закрытых помещениях, потому как пол под ногами гостей содрогнулся, вызвав испуганные возгласы, а бетон под подошвами железного исполина просел на добрый десяток сантиметров, покрыв солидную окружность вокруг себя паутиной трещин. Но произведенный на гостей эффект был написан на их лицах. У кого-то это был конфуз, запроявленный несколько секунд назад страх, у кого-то восторг, а у кого-то хмурая задумчивость. Наконец вверх поднялась еще одна рука, обрамленная бело-золотым манжетом. Дим заскрежетал зубами. Он знал, кому положена такая одежда. Один из отцов нового к о п ч е г а присутствовал на мероприятии. Рядом обнаружились Тед Шадо и Росс Пер. Как я понимаю, технологии, примененные при постройке данного бота, Святой отец, чье лицо было скрыто за серебряной маской, старательно избегал названия боевой машины. Имеет название кроссплатформенная система управления боевым андроидным ботом. Дим буквально ощущал, что это не предвещает ничего хорошего. Однако был спокоен и даже улыбался. Кажется, тех на поле тоже достаточно угостил с алкоголем, и чтобы его не покачивало, он держался за плечо своего сателита. Именно так, святой отец, кивнул Виктор Зайцев. Данная инфокарта была задействована при постройке императора. Невскому синдикату больше не понадобится дорогое. И многолетнее обучение пилотов боевых ботов. Система управления настолько проста, что пилотировать ее сможет простой мехдесантник, – произнес он с пафосом, а затем чуть тише добавил: – После курсов, разумеется. Господин учёный, не пытайтесь увести меня от сути вопроса. Святого Отца, кажется, р а с п и р а л о от негодования, один наконец узнал касту выступающего. Данная инфокарта закрыта для доступа и принадлежит доминиону новый ковчег. То, что вы использовали, не принадлежащую вам интеллектуальную собственность, развязывает нам руки, чтобы чтобы что? бесцеремонно перебил одного из высших людей нового ковчега мужчина, вышедший под свет с о ф и т о в из толпы. Дим не был знаком с этим человеком лично, но его лицо с азиатскими чертами он знал, наверное, с тех пор, как научился читать. Аинсентима, произнес отец. Видимо, впервые в жизни ему было нечего ответить, ведь перед духовником стоял технократ, равный ему по положению. Святой отец, может быть, вы не знали, что автор карты, о которой идет речь, является гражданином нашего доминиона. В этот момент луч света выхватил Дима из толпы. И сотни голов повернулись в его сторону. От этого парню стало неловко, а технократ продолжил: "Да, вы можете подать претензию, но она не пройдет, так как в ваших руках патент, но не эксклюзивный. Какое-то время инфокарта была доступна мастерам конфедерации". И наши специалисты оценили перспективность. А теперь, когда мастер Дим Сет стал гражданином Невского синдиката, думаю, и вы увидите бессмысленность любых судебных тяжб. В этот момент Диму стало сильно не по себе. Получается, не прими он гражданство полчаса назад. И останься верноподданным нового Ковчега, доминион мог бы получить за использование его технологии солидную компенсацию. А теперь было неприятно признавать, но его смогли обыграть. Хотя в принципе это не сильно влияло на его гражданскую позицию. Ему одинаково был неприятен и прогнивший теократический строй нового ковчега, и о л и г а р х и ч е с к а я модель Невского синдиката. Наверное, последняя даже выигрывала, по крайней мере, она не прикрывалась маской святой непогрешимости. Видимо, такой поворот был запланирован, потому как свет прожектора продолжал двигаться за Димом и точно. Виктор на правах ведущего уже сам обратился к нему: "Дим, сэт, а у вас есть вопросы по этому б о т л у Он не дал Диму до конца сбежать от света софитов, растворившись среди других гостей. Вопросы у Дима были, но боязнь сцены и больших скоплений людей сыграла свою роль. В горле пересохло, а в груди тугим узлом давил на легкие ком неуверенности. Как ни странно, на помощь пришел весь м у т и с к а р а протянув Диму бокал. Парень, хоть и понимал, что в нем далеко не лимонад, сделал несколько больших глотков. Помогло. Напиток явно имел градус. Стало легко и даже приятно. В голове зашумело, а вот с т р а х и с ч е з правда, на это потребовалось, наверное, минута, но гости терпеливо ждали, не отводя от Димы заинтересованных взглядов. антропоморфная форма б о т а предполагает в себе множество шарнирных узлов и соединений, которые при высоком нагреве могут заклинить. Вопрос по поводу отвода тепла. Диму слышал, как двое убеленных с е д и н а м и мужчин заспорили после его слов. Они явно были местные, возможно даже инженеры, решившие. Послушать выступление коллеги, так сказать, из зала. Очень хороший вопрос, благодарю, произнес Виктор Зайцев и, обращаясь к зрителям, произнес уже громче: Думаю, я не открою большой секрет, рассказав п р и с у т с т в у ю щ и е м как мы решили вопрос о х л а ж д е н и я Броня императора и есть один большой теплоотвод второго контура. Простое и элегантное решение, позволяющее не задействовать принудительные охладительные системы. в ы п и т а я ударила в голову и Дима смелел настолько, что сам поднял руку, желая снова задать вопрос: что-то еще, мастер? В этот раз в голосе Виктора Зайцева уже не было того одобрения, но Дима не сло. Это значит, что корпус обшивки будет нагреваться, что сильно снизит маскировку. Более того, в холодных регионах машина будет оставлять следы, а, к примеру, в Арктике, может и вовсе уйти под лед, растопив его своим теплом. Виктор Зайцев скривился и был отчего. В компании гостей уже шло обсуждение поднятого Димом недостатка машины. Дальше парень уже не поднимал рук, он просто забыл о манерах, которые ему преподал искромладший. Я предлагаю интегрировать между слоями брони императора элементы пельте. При нагреве одной поверхности обратная охлаждается. Это позволит свести к минимуму демаскирующий нагрев. Плюс появится дополнительная энергия, которую можно пустить, скажем, для поддержания работы вторичных систем боевого бота. Пельте? Теперь в голосе Виктора Зайцева звучал откровенный вопрос. разбавленные недоверием. Я не знаю такого гранд-мастера. Из какого он доминиона? Жан Шарль Атанас Пельте не является мастером, хотя когда-то жил в халифате с е в е р н а я п е р с и я который раньше назывался Парижем. Он открыл этот эффект еще в семнадцатом веке. Кстати. На элементах пельтье работают холодильники в ваших а в т о б о т а х Повисла неловкая пауза. Виктор смотрел на Дима, а Дим смотрел на Виктора. Гости же наблюдали со стороны за этой дуэлью взглядов. Дим уже был и не рад, что решил умничать. Сколько? р а з жизненно учила не показывать знания перед остальными. Люди не любят тех, кто умнее их. И не важно, дворовая шпана это или же технократы. Неожиданно, но на выручку пришел именно технократ. а и н с Севтимов встал между ними и начал громко аплодировать, улыбаясь белоснежными фарфоровыми зубами. Браво, мастер! Если бы не в и с м у т искра, который пригласил вас раньше, мы бы предложили вам вступить в нашу команду. Технополит ловко сгладил острые углы дискуссии, переведя разговор в шутку. Были еще вопросы от гостей, однако они не были столь интересны, так что вскоре блиц-опрос был завершен. И гости вернулись к неторопливым беседам, возлияниям и плетению интриг. После бокала некрепкого, но весьма о б ь ю щ е г о в голову алкоголя Дим решил, что с него достаточно, и принялся заедать хмель предоставленными угощениями, из чего все это было приготовлено Дим, проведший какое-то время на высокой кухне Шахзаде Селима, едва ли мог угадать. хрустящие булочки с красными солеными шариками, кусочки сыра почему-то покрытые где-то черной, а где-то и синей плесенью непонятного вида крупные размером с ладонь насекомые, имеющие красный оттенок и пару клешней и самый цвет общества без всякой брезгливости ел этих насекомых, как много Дима отдал бы за то, чтобы кто-то объяснил правильно ли он все делает, потому как сыр почему-то пах носками, а бутерброды с красно-зелеными шариками были ужасными как на вид, так и на вкус. И только насекомые, заключенные в панцирь, заставили Дима замереть от яркого вкуса. Тут его прервал приятный женский г о л о с заставивший проглотить деликатесы и не вытереть от дорогой наряд руки. Дим развернулся, его будто схватили за горло, прерывая дыхание. Сейчас перед ним стояла никто иная, как правительница доминиона м и р а ж Лера Кор. Доброго дня, мастер. произнесла г л а в а м и р а ж а и сделала элегантный к н и к с о н Сегодня вы звезда этого вечера. Он даже не успел открыть рот, как рядом с ним появился в и с м у т и с к р а Доброго дня, в и с м у т и с к р а Не переживайте, я не собираюсь красть вашего в а с с а л а по крайней мере сейчас. Пошутила она, обнажив острые зубки, или не пошутила. Здравствуйте, Лера. Висмут галантно поцеловал руку девушки. Очень надеюсь, что ваши слова окажутся правдой, хотя бы до окончания тендера. Вы ведь знаете, какова конкуренция среди б о т о с т р о и т е л е й Даже стоимость императора меркнет рядом с прибылью, которую получит корпорация за серийную поставку ботов для Конфедерации. Обещаю, с Пафосом произнесла Лера до конца тендера я не украду вас этого мальчика. Она ловко извлекла из рукава стеклянный шприц-инъектор. Вроде тех, в которых шахзаде Селим хранил бустеры, ускоряющие восприятие и реакцию. А сейчас все, что я хочу от него получить, немножечко крови для первичного анализа. Дим закатала рукав и п р о т я н у л руку для и н ъ е к ц и и Спустя минуту девушка монарх. Закончила процедуру, не забыв протереть прокол в локтевом сгибе д е з и н ф е к т о р о м Ее прикосновение было мягким и приятным настолько, что вызвало у парня физиологическую реакцию. Вот и все. Спасибо, мастер. Она заставила Дима с м у т и т ь с я словно подростка. Подождите. Дим запоздало вспомнил об осколке со следами крови в э л л а коша и извлек его. Можем попросить вас об услуге. Проверьте, пожалуйста, и этот образец. Мне будет полезна любая информация. Девушка т о м н о кивнула и приняла осколок стекла, завернутый в бумажную салфетку. Хорошо? Но результаты будут не ранее, чем через две-три недели, – сообщила она, и Дим поблагодарил ее еще раз. Когда Лера Кор отошла на достаточное расстояние, Висмут тяжело выдохнул и произнес лишь одно слово, полностью характеризующее эту женщину: Сукуба.